привел с собой юношу, сына погибшего во время схватки товарища, и усыновил его. Юноша, поселяясь в доме своего второго отца, познакомился с его дочерью, красавицей Тамарой, и влюбился в нее. Она отвечала ему тем же, и молодые люди решили повенчаться. Но тут оказалось, что отец уже просватал дочь за другого. Тогда юноша предлагает ей бежать с ним, но девушка, покорная воле отца, не соглашается на это и обещает только помолиться о Божьей помощи. Она уверена, что все обойдется благополучно. Стоит только ей сходить к живущему в горах святому отшельнику и попросить его об этом. И вот, собрав несколько слуг и родственников, Тамара отправляется к отшельнику в горы. Сопровождающие остаются снаружи, а она входит в его келью. В это время разражается страшная гроза. Дождь льет, как из ведра, молния так и сверкает, гром гремит, не переставая. Свите красавице еле-еле удается укрыться в соседней пещере. Гроза проходит, свита ждет час-другой, наступает вечер, а Тамары все нет. Тогда родственники идут к монаху и спрашивают, что с Тамарой, отчего она не появляется. Отшельник отвечает им, «Господь услышал нашу молитву. Тамара более не томится душой, более не страдает. Смотрите сюда». Сопровождающий, следуя знаку монаха, смотрит и видит в его саду лилию такой красоты, какой им никогда не приходилось видеть.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 Они сжигают все, что может гореть, разрушают дом, разбивают изображения святых, ломают старые деревья, уничтожают всю его библиотеку. Словом, когда они приходят, наконец, к отцу Тамары, чтобы сообщить о ее таинственном исчезновении, то на том месте, где была келья, среди пожарища и разрушения стоит одна только лилия. Узнав о гибели своей дорогой незабвенной дочери, отец умирает. Но юноша спешит к цветку, и, остановившись перед ним, спрашивает, «Правда ли то, что ты Тамара?» И вдруг раздаются тихий, как от дуновения ветерка шепот, «Да, это я». В отчаянии юноша наклоняется к ней, и крупные слезы падают на землю возле лилии, и он видит, как лепестки белой лилии начинают желтеть, словно от ревности, а когда капли слез падают на цветок, то лепестки окрашиваются в красный цвет, как от радости». Он понимает, что это его дорогая Тамара, что ей приятны его слезы, что она жаждет ими упиться. И он льет их, льет без конца, так что к ночи Господь, сжалившись над ним, превращает его в дождевую тучу, чтобы он мог как можно чаще освежать свою лилию Тамару дождевыми каплями, как своей любовью. Глава шестая. «Цветок рыцарей любви и гаданий» Маргаритка. Маргаритку мы часто видим на бордюрах наших клумб и на зеленых газонах. О происхождении этого небольшого беленького или розоватого цветка существует красивая легенда. А легенда вот какая. Пресвятая Богородица, желая однажды зимой доставить удовольствие маленькому Иисусу и подарить ему венок из цветов, ничего не найдя на побитых холодом полях, решила сделать их сама из шел. Один из сделанных ею цветов особенно понравился младенцу Иисусу. Это были маленькие маргаритки из желтой шелковой материи и толстых белых нитей. Изготовляя их, Пресвятая Богородица не расколола себе пальцы иглой, и капли ее крови местами окрасили нити в красноватый или розоватый цвет. Поэтому кроме белых лепестков на маргаритке встречаются и розовые, а на нижней стороне они часто бывают и красные.